Глава 23 Казалось, время тянулось будто в замедленной съемке, пока Хейвен во всех подробностях разглядывала Джина. Громоздкая масса мышц и гнилой плоти, покрытая черными гнаящимися язвами, почти касалась сырого потолка, пламенея ярко-красными глазами и распахнув невероятно широкую пасть, полную ужасающе острых зубов. Хейвен могла поклясться, что видит гниющие куски плоти и осколки костей, застрявшие между неровными зубами джина. Почему он появился? спросила Сурай, взглянув на Ашерона. Наша минута еще не истекла. Аширон пронзил Хейвен пристальным взглядом и прорычал: "Похоже, кое-кто". Все-таки украл кое-что. Ох! Хейвен подавила желание похлопать себя по карману, где лежали рунные камни. Упс! Не успела она моргнуть, как Джин махнул длинной рукой вдоль пещеры, царапая когтями камень. Хейвен отпрыгнула вглубь пещеры вместе с остальными и тут же осознала свою глупость. Ей следовало бы прорываться мимо джина к двери. Если она продолжит отступать, то окажется в ловушке. Джин издал протяжный вой, обдав путника горячим, воняющим серой воздухом. Подавив рвотный позыв, Хейвен вскинула арбалет. Джин снова ударил рукой, отбросив девушку к стене. Хейвен больно ударилась головой о камень, рубины и бриллианты посыпались сверху на ее щеку и волосы. Очередное зловонное рычание заставило ее подняться на ноги. Скинув катаны, Сурай медленно двинулась на Джина, в то время как Аширон прижался к стене, низко опустив меч. Желтые руны вспыхнули на оружии обоих солисов. Джин дважды взвизгнул, поворачивая огромную уродливую голову от Аширона к Сурай. Хейвен подняла трехзарядный арбалет, прицелилась прямо в его пламенеющий глаз и со звоном спустила тетиву. Первая стрела неглубоко вошла в лоб Джина, вторая пролетела мимо, но третья вонзилась ему в глаз по самое оперение. Джин закричал от боли и вслепую ударил когтями. Сокровища в яростном грохоте, вопле и лязга градом посыпались вокруг путников. «Замечательно! Я только еще больше его разозлила!» «Бежим!» — закричала Хейван, когда между ног чудовища открылось небольшое отверстие. Девушка подпрыгнула и перекатилась. Когда она пробиралась под телом Джина, слизь и еще какая-то гадость покрыли ее лицо и вызвали рвотные позывы. Вскочив на ноги за спиной Джина, Хейвен побежала на ходу, нащупывая в кармане мешок с рунами. Все на месте. Выкуси, дроп!» – мысленно произнесла она. Эта скучная, неказистая, низшая, смертная, обставила тебя, повелитель солнца. Ее ноги запинались о кости, разъезжались на скользком каменном полу. Топтали маленькие липкие кучки, оставшиеся после того, как Джин отрыгнул оторванные части человеческих тел. Среди звуков битвы послышалось рычание рук в кошачьем облике, но Хейвен не стала отвлекаться на это. Увидев впереди дверь, она схватилась за ручку, переполненная гордостью из-за совершенной кражи, и заколебалась. «Нет, не оборачивайся, Хейвен Эшвуд, не...» Вопреки доводам здравого смысла, Она обернулась и уже не смогла оторвать взгляд, наблюдая, как солисы сражаются с джином. Сурай и рук стояли бок о бок. Неизменно смелый аширон кружил вокруг тупой твари, отвлекая ее. Выпендривается. И все же в глубине души Хейвен восхитилась его готовностью помочь своим друзьям, невзирая на опасность. Даже Бьорн. Как неохотно заметила девушка, проворно нырнул между ног джина, полоснув того топором по животу. Врата преисподней солисы так слаженно действовали, словно были единым целым. Хевен прикусила щеку, терзаясь изнутри. Ей хотелось стать частью их группы, сражаться и истекать кровью вместе. «Прекрати!» — приказала себе она. Они тебе не друзья. Для них она была всего лишь смертной, которая вечно путается под ногами. Она им не нужна, а вот Беллу нужна. Вспомнив о принце, Хейвен распахнула дверь и помчалась вверх по крутой лестнице. Она скользила по грязному камню, пробиралась по черным, как смоль, коридорам. Страх и стыд нахлынули на нее. Она бросила солисов. С ними все будет в порядке, прорычала Хейвен, врезавшись в стену. Тупая боль пронзила ее плечо. Ей следует побеспокоиться о себе. В спешке Хейвен где-то свернула не туда. Сейчас она уже должна была видеть окна, но вокруг стояла холодная, тихая тьма. Девушка ощутила прохладный сквозняк но не помнила, чтобы он встречался им на пути прежде. И до ее слуха долетела жуткая навязчивая музыка, эхом отдающаяся в костях. Мелодия одновременно манила Хейвен и предупреждала, что надо уходить. Этого определенно не было здесь раньше. Повернувшись, девушка двинулась в другую сторону, но музыка почему-то стала громче, И настойчивее, а затем ноги перестали слушаться Хейвен, как будто крошечные крючки вонзились в ее плоть и потянули обратно. Внезапно в глаза ей ударил яркий свет. На долю секунды Хейвен ослепла. Когда она протерла глаза, с ее губ сорвался вздох. Она оказалась в большом бальном зале. По размеру в три раза превышающим бальный зал Пенрифа, все вокруг было золотым, голубым и блестящим. Шесть сверкающих хрустальных люстр свисали с зеркальных потолков, а зеркальные стены окружали паркетный пол в желтую и белую клетку. Но внимание Хейвен привлекли люди, скользящие в танце по полированному полу. Придворные, одетые в тончайшие шелка и бархат под цвет драгоценных камней, прыгали и кружились. Они щеголяли массивными украшениями из цитрина и опала. Парадное оружие мягко мерцало на их поясах. Они с легкостью сошли бы за королевских придворных, посетивших очередной бал. Вот только великолепная одежда и драгоценности – Не могли скрыть отсутствие плоти, мышц и сухожилий там, где обнажились пожелтевшие кости. Хейвен прикрыла рот рукой. Трупы? Нет, даже не так. На трупах остаются плоть и волосы, то, что указывает на принадлежность к человеческой природе. Это же были ожившие скелеты, обглоданные дочиста, а затем превращенные в какую-то ужасную пародию на нормальную жизнь, вынужденные танцевать и праздновать даже после смерти. Стена зеркал создавала множество отражений, образуя иллюзию и заставляя бальный зал казаться бесконечным. Море вальсирующей нежити, океан ужасных существ. А в центре всего этого стоял скелет в великолепном платье цвета ночи, Раскинувшимся по полу, как тень. Сапфиры и гранаты мерцали на черной короне, венчавшей ее череп. Пряди темных волос змеились по спине. Два костяных крыла развернулись за ее спиной, простираясь примерно на 2 метра в обе стороны. Королева Авалин В этот момент Хейвен почувствовала, как темная магия заполняет комнату. Загрязняет воздух, отравляет все вокруг. Безумие преследовало этих людей. Безумие, горе и что-то еще, нечто невыразимое. Хейвен моргнула и внезапно увидела маслянисто-черные щупальца, которые обвивались вокруг костей и высовывались из глазниц, заставляя нежить танцевать и вертеться, как марионетки на веревочке. Ее сердце дрогнуло в груди, оцепенение слетело, и Хейвен повернулась, чтобы бежать, и сшибла маленькую статуэтку в углу. Девочка с крыльями, сделанная из лунного камня, разбилась, осколки заскользили по полу, а Хейвен замерла и заставила себя оглянуться, хотя ей очень хотелось свернуться в клубок и притвориться, что ее здесь нет. Танцоры перестали танцевать. Музыка оборвалась. Скользкие щупальца взвелись в воздух, как гнездо разъяренных змей. Повернув голову, королева скелетов уставилась на Хейвен. Девушка ощутила, как через темные провалы глазниц ее разглядывает некое первобытное зло. Хейвен затаила дыхание, ей вспомнились слова Бьорна сказанное ранее. В этих стенах таится то, о чем тебе лучше не знать, смертная. Он не имел в виду Джина. Ужасающее осознание пришло к Хейвен за секунду до того, как королева скелетов указала на нее костлявым пальцем и закричала. Несколько мгновений ничего не происходило, и охваченная паникой Хейвен уже решила, что возможно, все обойдется, а затем, будто в едином порыве, все скелеты в бальном зале бросились за ней, и их кости заскрежетали и заклацали, образуя тошнотворную симфонию.